Однажды в лунную ночь, в то время, когда пора уже видеть девятый сон, Фила неожиданно разбудил какой-то неясный звук. Он поднялся с кровати и, подойдя к двери, прислушался. Снова тот же самый звук нарушил ночную тишину. Похоже было, что он раздается с первого этажа. Выйдя за порог своей комнаты, парень некоторое время напряженно прислушивался, но звук больше не повторился. Тогда он тихонько позвал, «Учитель Ли, это вы?» Ответа не было. На цыпочках, подойдя к двери спальни Хонга и приложив к ней ухо, Фил услышал не слишком мелодичный храп учителя. Тогда, осторожно ступая по крутым ступенькам лестницы, Фил спустился на первый этаж. Подойдя к кухне, он увидел, что от полки, на которой лежал нож Хонга, струится мягкий голубоватый свет. Преодолевая нахлынувший страх, быстро сменившийся любопытством, Фил медленно подошел ближе. Нож господина Хонга лежал на своем обычном месте, источая легкое голубоватое сияние. Как завороженный, парень протянул руку и провел по его ручке пальцем. Тут же в его голове зазвучали странные искаженные звуки, будто ее погрузили в воду И он услышал тихий, но отчетливый шепот, который приказал. Не в силах противиться, Фил взял нож в руку, и звук воды в его голове усилился в несколько раз. Лезвие ножа вспыхнуло холодным голубым огнем, а шепот приказал На негнущихся ватных ногах, Фил направился ко входу в подвал. Открыв дверь, он стал спускаться в темноту, ножом освещая себе путь. В подвале стояли несколько больших бочек с рыбой. К ним были прислонены мешки с рисом. Обогнув которые, Фил приблизился к дальней стене со старой кирпичной кладкой. Голос воды в его голове зашептал. Не понимая, что и зачем он делает, Фил острием ножа начертил на стене почти идеальную окружность, которая мгновенно засияла таким же голубым светом, как и нож. Парень хотел отдернуть руку, но неведомая сила не позволила ему этого сделать. Наоборот, рука, вопреки его желанию, продолжала водить ножом внутри светящейся окружности, пока на стене не обозначился рисунок, напоминавший большой глаз – с узким вертикальным зрачком, сияющий призрачным голубым светом. Фил отошел на несколько шагов от стены и принялся разглядывать свою работу. Спустя некоторое время светящийся рисунок начал мерцать, а по стене пошла рябь. Затем стена как будто растворилась. И на Фила уставился огромный глаз неведомого существа, судя по всему, исполинских размеров. Глаз пристально разглядывал оцепеневшего паренька, от чего тому захотелось бежать, спасаться и прятаться, и чем дальше, тем лучше. Но тело перестало его слушаться. Руки беспомощно повисли, ноги приросли к полу, а глаза, не мигая, смотрели в вертикальный зрачок гигантского ока. Голос воды в его голове уже не шептал, а громогласно повелевал. От невероятного напряжения и ужаса Фил рухнул на пол, потеряв сознание. Очнулся Фил в своей постели, когда луч солнца уже заполз на его подушку. Тут же вспомнив все случившееся ночью, он вскочил с кровати и сломя голову бросился вниз по лестнице. Вбежав на кухню, он увидел... что нож учителя лежит на своем обычном месте, а сияние нет и в помине. Фил рванул к двери в подвал, но возле нее остановился в нерешительности. Взяв себя в руки, он зажег фонарь и спустился вниз. Сдерживая непроизвольную дрожь в коленях, он с опаской приблизился к дальней стене, тщательно ее осмотрел и даже ощупал, Никакого рисунка и тем более никакого гигантского глаза на ней не было. Поднявшись из подвала и плотно закрыв за собой дверь, Фил увидел спускающегося со второго этажа господина Хонга. «Что случилось, мой мальчик?» – спросил Хонг. «Почему ты так бреден?» «Ничего, учитель», – ответил Фил. «Мне просто приснился кошмар».